Полминуты передняя часть корабля была под водою. Корабль остановился, содрогаясь всем своим крепким корпусом, и когда он возобновил свой бег, его ход был более угрожающим. Эринг молча смотрел на своего командира, сознавая, что никакие слова не могли бы быть убедительнее того, что произошло. Матросы громко выражали свое недовольство, но Уильдер или не слышал, или делал вид, что не слышит. Упорно следуя своим тайным намерениям, он подвергался величайшему риску ради их выполнения. Раздавшийся с кормы крик, глухой, но ясно слышный, напомнил ему о тревоге других. Быстро повернувшись, Он подошел к Гертруде и м и с т р и с Уиллис, которые уже несколько часов, дрожащие и встревоженные, следили за его малейшими движениями, не осмеливаясь ничего спрашивать. «Корабль так хорошо выдержал этот удар!» – произнес он ободряющим тоном. «Что я почувствовал величайшее доверие к нему!» «С этим великолепным кораблем моряк никогда не окажется в затруднительном положении». «Мистер Уильдер», – ответила гувернантка, – «я часто видела страшную стихию, среди которой вы живете. Бесполезно обманывать меня. Я знаю, что вы ускоряете ход судна выше меры». «Имеете ли вы достаточно причин для оправдания подобного неблагоразумия?» «Имею». «И они должны, как и все остальные ваши причины, остаться тайной, или, быть может, мы узнаем их?» «Раз вы так хорошо знакомы с моей профессией», – ответил с легкой улыбкой Уильдер. Мне нет надобности говорить вам, что необходимо развернуть паруса, чтобы заставить корабль идти против ветра. По крайней мере, вы можете ответить прямо на другой вопрос. Благоприятен ли этот ветер, чтобы пройти опасные рифы Гаттераса? Я сомневаюсь в этом. В таком случае, почему бы нам не вернуться туда? «Откуда мы вышли?» «Вы согласились бы на это?» Быстро спросил молодой моряк. «Я хотела бы увидеться с отцом!» С живостью воскликнула Гертруда. «Я желала бы, мистер Уильдер!» Произнесла спокойно гувернантка. «Оставить этот корабль!» «Я не спрашиваю у вас объяснений всех ваших таинственных мнений. Верните нас нашим друзьям в Ньюпорт, и я не предложу вам ни одного вопроса». «Это можно сделать», – прошептал Уильдер. «Это возможно. Только несколько часов подобного ветра. Мистер Эринг, в одно мгновение...» Лейтенант был около него. Уильдер указал ему на черную точку, видневшуюся в с ё еще под ветром, и, вручив ему подзорную трубу, попросил посмотреть еще раз. Они по очереди внимательно и долго рассматривали корабль. «Он не несет ни одним парусом больше!» С нетерпением воскликнул командир. «Ни одним больше!» «Эринг, я думаю, что этот ветер слишком западный. Поднимите брасы над ветром!» Лейтенант выслушал этот приказ с нескрываемым изумлением. Он не нуждался ни в каком объяснении. У него было достаточно опыта, чтобы понять, что результатом этого маневра будет возвращение на путь, которым они уже проплыли, то есть отказ от цели путешествия. Он позволил себе отсрочить исполнение приказания, чтобы сделать несколько возражений Уильдеру. «Я надеюсь, что такой опытный моряк, как вы, не обидится на мое мнение. Кто может сказать, что завтра или послезавтра не подует ветер со стороны Америки, с е в е р о з а п а д а Поднимите брасы над ветром!» – повелительно повторил Уильдер. Характер честного Эринга был слишком миролюбив и податлив, чтобы он решился ослушаться. Он отдал тотчас необходимые приказания, и они были исполнены. Только Найтгет и старые матросы громко ворчали на внезапные и, по-видимому, бессмысленные перемены, происходившие в мыслях их капитана. У и л ь д е р как прежде оставался равнодушен ко всем проявлениям недовольства. Между тем корабль как птица, утомившая свои крылья в битве с ураганом и, уступившая ветру, пошел легче. Но все же, по мнению всего экипажа он нес еще слишком много парусов в такую мрачную ночь. н и з в е с т н ы й парус по-прежнему виднелся на западе. словно он был тенью первого. Мистерис Уиллис и ее воспитанница удалились в каюту. Первая т а й н а поздравляла себя с тем, что оставит этот корабль, путешествие на котором началось так неблагополучно. А вторая мечтала о скором свидании с отцом. Ей казалось, что ничего не изменилось в ходе судна. Уильдер мог бы менять сколько угодно направление корабля, и Гертруда ничего не заметила бы. Уильдер не мог понять необыкновенных движений неизвестного корабля, который, казалось, скорее предупреждал его маневры, чем следовал им. Его надежды ускользнуть от этого наблюдения были уничтожены легкостью движений и превосходством парусов соперника. так что наконец даже ему все это стало казаться необъяснимым. пока у ильдер был занят этими мрачными мыслями, небо и море начали принимать иной вид. с ветлая полоса долго видневшаяся на востоке вдруг исчезла. тяжеллые массы туч скопились там, и густые испарения поднялись от воды. с другой стороны Черная тень покрывала весь запад, и зрение терялось в этом длинном поясе мрака. Неизвестный корабль еще колыхался среди тумана, как зловещий знак, и по временам его легкие очертания, казалось, таяли в воздухе. Глава ш е Уильдр не проглядел этих роковых, слишком хорошо знакомых ему признаков. Едва туман внезапно окутал таинственный корабль, за которым он так следил, как раздался его сильный голос. «Встать!» – закричал он. «Встать! Взять, Нагитовы, все паруса! Взять их все до последнего лоскутка, от носа до кормы!» «За работу, друзья! Смелее!» Уильдер приказывал, чтобы разбудить задремавших и воодушевить ленивых. Лишь только он увидел, что люди на ногах, как стал отдавать приказания со всем необходимым спокойствием и энергией. Неизвестный корабль исчез в неопределенном свете, который в эти минуты распространился над морем, как колеблющийся таинственный туман. Самый океан говорил о близкой резкой перемене. Волны уже не разбивались о блестящие пенистые гребни. Они все более нарастали. В этот момент неожиданный свет прорвал тьму океана и вдали послышался шум, подобный отдаленному раскату грома. Матросы взглянули друг на друга испуганными глазами и, казалось, оцепенели от ужаса. Но их командир, спокойный и более внимательный, придал иной смысл этому сигналу. Он сжал губы и гордо, презрительно прошептал. «Или он думает, что мы спим». «Какая ужасная ночь, капитан Уильдер», – сказал Эринг, приближаясь и по праву своего ранга, разговаривая первым. «Я видел признаки перемены ветра». «Да», – вмешался Найтгит хриплым голосом. «Как раз в такую же ночь я видел, как бездна поглотила Везувий». «Видите вы этот сероватый свет», – продолжал он, – «который движется на нас. Скажите мне, идет ли он со стороны Америки или же от неизвестного корабля, который неизвестно зачем так долго оставался у нас под ветром, а теперь взял курс на нас или, по крайней мере, готов взять?» «Ах, капитан Уильдер», – произнес Эринг. Я охотно отдал бы арматорам мое жалование за последний месяц, хотя заработал его в поте лица, чтобы только узнать, под каким флагом идет это неизвестное судно. «Француз, испанец или дьявол, вот кто идет!» – вскричал Уильдер. Потом, повернувшись к безмолвному и внимательному экипажу, он крикнул полным энергии голосом. «Притяните рей вперед! Притяните, мои друзья, крепче и сильнее!» Это был крик, понятный экипажу. Все нервы и мускулы напряглись, чтобы встретить наступающую бурю. Никто не произнес ни слова. Все у д е с я т е р и л и усилия, соперничая друг с другом. Нельзя было терять ни минуты. Не было руки, которая не была бы необходима, у которой не было бы дела. Прозрачный роковой туман, уже четверть часа тому назад собравшийся на северо-западе, со стремительностью летел теперь на них. Вот послышался глухой, страшный рок от океана, и его поверхность покрылась блестящей пеной. Через минуту бешеный ветер всей силой налетел на корабль. Уильдер хотел воспользоваться слабой возможностью поставить корабль под ветром, но это не удалось. Каролина храбро выдержала толчок. На один миг она уступила силе урагана, и ее борт почти покрылся водою. Дважды ее большие мачты опускались, и дважды грациозно... Подымались Наконец они уступили И судно легло на воду «Бегите за топором!» Крикнул Уильдер, хватая Эринга за руку Лейтенант повиновался «Рубить?» Спросил он, подымая руку с топором у мачты «Постойте! Слушается судно руля?» «Нет!» «Тогда рубите!» п р о и з н е с Уильдер. Одного удара было достаточно, чтобы исполнить этот приказ. «Подымается судно!» — крикнул Уильдер рулевому. «Оно сделало легкое движение, но теперь снова легло на бок!» «Рубить?» — спросил Эринг, подходя к большой мачте. «Рубите!» — был ответ. Страшный треск последовал за этим приказанием. Дерево, снасти, паруса – все рухнуло в бездну моря, и корабль, поднявшись в то же мгновение, тяжело поплыл по направлению ветра. «Подымается! Подымается!» – разом закричали двадцать голосов. «Пусть ничто не стесняет его движений!» – прибавил спокойный голос капитана. Повисший передний парус надулся с такой силой, что почти увлекал за собою единственную уцелевшую мачту. Уильдер сразу увидел необходимость избавиться от этого паруса. Подозвав Эринга, он указал ему на опасность и отдал необходимые приказания. «Эта мачта не может долго противостоять подобным порывам ветра», – закончил он. Если она упадет на переднюю часть корабля, то нанесет роковой удар. Надо послать туда человека или дух, отрубить пару с н а р е е Это очень опасно при таком бешеном ветре. Вы правы, сказал Уильдер. Оставайтесь здесь, и если со мной произойдет какое-либо несчастье, ведите корабль в Северный порт. Особенно не стремитесь к Гатерасу. «Что вы хотите делать, капитан Уильдер?» Перебил его лейтенант, тяжело опуская ему на плечо руку. «Я иду отрубить этот парус, чтобы не губить мачты и, может быть, корабля». «Да-да, я это ясно вижу. Но никто не скажет, что другой исполнил долг Эдуарда Эринга. Ваше дело п р и в е с т и корабль к мысу в е р г и н и и а мое...» обрубить этот парус. Если со мной что-нибудь случится, занесите в корабельный журнал несколько слов, как я погиб. Это будет лучшей и самой приличной эпитафией для моряка». Уильдер не возражал. Он привык исполнять свои обязанности и не удивлялся преданности делу в другом. Эринг бросился к мачте. Пять или шесть матросов полезли за ним наверх. «Сходите со снастей!» – крикнул им Уильдер в рупор. «Все сходите!» Лейтенант посмотрел вокруг. Слова Уильдера ни на кого не подействовали. Эринг поднял топор и ударил по толстой веревке, которая прикрепляла к нижней р е и угол паруса. В эту минуту Уильдер услышал треск нижних рей мачты. «Сходите!» – закричал он в рупор ужасным голосом. «Сходите все! Дело идет о вашей жизни! Сходите!» Только один из матросов воспользовался этим советом. Из быстротой ветра спустился на палубу. Канаты один за другим лопались, и, наконец, с шумом треснула мачта. Несколько мгновений она качалась, потом, уступая движению судна, с ужасным шумом упала в море. Веревки, снасти, канаты разорвались как нитки, и остов корабля, голый и изувеченный, ринулся вперед. Красноречивое молчание последовало за этим падением. Казалось, сама стихия притихла, довольная своей работой. Уильдер бросился к борту и ясно увидел, как несчастные жертвы еще цеплялись за свою хрупкую поддержку. Он увидел, как Эринг сделал прощальный жест. Потом все снасти, обломки мачт и все те, которые держались за них, скрылись в сплоченном тумане, окружавшем корабль и стеной стоявшим до самых облаков. готовьте скорее шлюпку в море кричал уильдер забывая о невозможности подать погибавшим хоть малейшую помощь в такую бурю, но смущенные оцепеневшие моряки не слышали его никто не двинулся никто не думал повиноваться слишком поздно слишком поздно сказал себе уильдер с отчаянием. «Никакое усилие, никакое могущество человеческое не могло их спасти!» «Я вижу паруса!» Тихо произнес рядом с ним Найтгет, полным ужаса голосом. «Пусть приходит он!» С горечью ответил молодой капитан. «Несчастье достигло своего апогея!» «Будь это даже корабль мертвецов!» «Мы обязаны перед пассажирами и арматорами говорить с ним», сказал второй лейтенант. «С ним говорить? Пассажиры?» Невольно повторил Уильдер его слова. «Нет, все лучше, чем это. Видишь ты корабль, который так быстро идет на нас?» спросил он у рулевого. «Да», последовал короткий ответ. «Уступи ему проход». Таинственное судно шло среди тумана почти с быстротой ветра. Ни один парус не был развернут. Зрители на палубе Каролины думали, что их корабля не видят, и некоторые громко требовали, чтобы зажгли огни во избежание страшного столкновения. «Нет!» – вскричал Уильдер. «Они слишком хорошо видят нас!» Матросы молчали. Через минуту таинственный корабль был не больше, как в ста метрах от Каролины. Никакого признака жизни не было на его борту. Уильдер затаил дыхание, когда неизвестный корабль проскользнул вблизи них. Его тревога дошла до крайнего предела. Но когда он не увидел ни одного человеческого лица, Ни одного движения, чтобы остановить бешеный бег судна, радостная улыбка озарила его лицо, словно он считал себя счастливым, будучи предоставлен собственной судьбе. Таинственный корабль прошел, как мрачное видение, и скоро почти скрылся в волнах и пене. «Он исчез в тумане!» – произнес Уильдер. Пусть он уходит. Это самое пламенное мое желание. Он у ш ё л вперед, и теперь я желаю только одного, чтобы этот ураган длился до рассвета. Найтгид вздрогнул и бросил на своего собеседника взгляд, похожий на безмолвное проклятие. Уильдер, по-видимому, не обращал на него никакого внимания. Он продолжал целые часы ходить по палубе, то бросая взгляды в небо, то часто и беспокойно вглядываясь в горизонт. Королевская Каролина, бессильная и обезображенная, шла по ветру. Глава 17 Сила бури дала себя почувствовать с того момента, как Эринг и его несчастные товарищи упали с мачтой в море. В продолжении двух часов Уильдер пускал в ход все свои знания, чтобы остатки корабля не стали добычей в м о р я За в с ё это время молодому капитану не помогал никто из экипажа, кроме двух матросов, которых он поставил у руля. Поднявшееся солнце озарило иную картину. Ветер, казалось, истощил свое бешенство. Море успокоилось. Было еще очень рано. «Приготовьте помпы!» Сказал Уильдер, видя матросов, выходивших из своих углов, где они провели беспокойные часы ночи. «Слышите вы меня?» Прибавил он суровым голосом, заметив, что никто не повинуется. Пусть не останется ни одного дюйма воды на судне. Найтгид бросил на капитана зловещий взгляд и обменялся со своими приятелями выразительным подмигиванием. Но решительный тон капитана подействовал. Матросы лениво принялись за исполнение приказания. "Разве есть надобность в рабочих руках на таком корабле, как этот?" сказал Найтгид. с дерзкой улыбкой. «После того, что мы видели, никто из нас не был бы удивлен, если бы корабль сам выкачивал из себя воду, как кит». «Что о з н а ч а е т эта медленность и эти разговоры?» спросил Уильдер, решительно подходя к Найтгиту. «Вы должны подавать пример, а вместо этого первый выказываете неповиновение». Лейтенант отступил на шаг. Уильдер снова повторил ему приказание стать на место. Тогда н а й т г и т собрался с духом и ответил решительным отказом. В то же мгновение он упал к ногам разгневанного капитана, пораженный ударом, парировать который он не имел ни времени, ни ловкости. На минуту водворилось глубокое молчание. Затем матросы с проклятиями бросились на одинокого и безоружного Уильдера. В тот момент, когда дюжина рук протянулась, чтобы схватить его, с палубы раздался пронзительный крик, остановивший нападающих. Это кричала Гертруда. Все глаза обратились в ту сторону, откуда послышался этот голос. «Мистрис Уиллис!» и ее воспитанница только что вышли из своей каюты. Они не успели еще прийти в себя от изумления, видя обезображенный корабль, как их внимание было привлечено давно уже задуманным против Уильдера бунтом. «Что значит эта ужасная перемена?» – дрожащими губами спросила смертельно бледная м и с т р и с Уиллис. Глаза у Ильдера горели, и он был мрачен. Он ответил, делая угрожающий жест. «Что это значит? Это значит бунт!» «Бунт! Неужели он мог дойти до такого, что оставил этот корабль без мачт, без защиты в море?» «Послушайте, сударыня!» – резко перебил ее лейтенант. Я могу говорить с вами откровенно, потому что известно, кто вы и почему находитесь на Каролине. Я видел этой ночью, что океан и небо вели себя так, как никогда раньше. Мимо нас пролетали целые легкие корабли, тогда как наш в одну минуту был сбрит, как борода бритвой. Но что общего имеет это с насилием? которые я сейчас видела. Можете ли вы объяснить мне это, мистер Уильдер?» «По крайней мере, вы не можете сказать, что не были предупреждены об опасности», с горькой улыбкой ответил Уильдер. «Да!» – снова начал лейтенант. «Мы имели много предупреждений. Капитан Нигальд сломал себе ногу в ту минуту, когда п о д н и м а л и якорь? Никогда не видел я, чтобы подобное несчастье случалось без последствий. А разве лодка со стариком не была предупреждением? А какой день мы выбрали, чтобы сняться с якоря? Пятницу». Затем Найтгит в двух словах объяснил м и с т е р е с у и л и с безвыходное положение с у д н о и невозможность продержаться на воде даже в течение нескольких часов. потому что трюм уже до половины заполнен водою. «Но что же делать?» спросила гувернантка с отчаянием, глядя на бледную, но внимательно слушавшую Гертруду. «Нет корабля в виду, чтобы спасти нас от крушения. Неужели мы должны погибнуть?» «У нас есть на корме лодка!» вскричал Найтгетт. И земля от нас в сорока милях на Норд-Вест. Вода и съестные припасы в изобилии. Двенадцать сильных рук скоро доставят шлюпку к американскому континенту. Вы хотите оставить судно? Да. Интересы арматоров дороги каждому моряку, но собственная жизнь дороже золота. Но... «Конечно, вы не замышляете никакого насилия против этого молодого человека, который, я уверенно, управлял судном в таких критических обстоятельствах благоразумно». Найтгит пробормотал несколько невнятных слов и прошел к своим товарищам. В эти минуты томительной неизвестности Уильдер молчал и сохранял спокойный вид. Презрительная улыбка скользила по его губам, и он больше походил на человека, от которого зависит участь других, чем на ожидающего решения своей собственной участи.